Глава двадцать третья. Клунева клеть. Наконец мы вышли к подножию лесистой кручи, где деревья стлались по высокому откосу, увенченному отвесной каменной стеной. «Сюда», — сказал один из провожатых, — и мы начали подниматься в гору. Деревья льнули к склону, как матросы, квантом. Стволы их были словно поперечены лестницы, по которой мы взбирались. На верхней опушке, где вздымал из листвы свое скалистое чело утес, пряталось странное обиталище, прозванное в округе клуневой клетью. Меж стволами нескольких деревьев поставлен был плетень, укрепленный кольями, а огороженная площадка выровнена земляной насыпкой наподобие пола. Живой опорой для кровли служило растущее на самой середине дерева. Плетеные стены обложены были мхом. По форме сооружение напоминало яйцо. В этой покатой горной чаще оно наполовину стояло, наполовину висело на откосе. Совсем как осиное гнездо в зелени боярышника. Внутри места с лихвой хватило бы человек на шесть. Выступ утеса хитро приспособили под очаг. Дым стлался по скале, тоже дымчато-серый, и снизу оставался неприметен. То был лишь один из тайников к луне. Пещеры и подземные покои были у него и в других частях его владений. Следуя донесениям своих лазутчиков, он сообразно с тем, подступают или удаляются солдаты — Переходил из одного пристанища в другое. Такая кочевая жизнь и приверженность клана к своему вождю не только делали его неуязвимым все то время, пока многие другие либо спасались бегством, либо были схвачены и казнены, но и дали ему пробыть на родине еще лет пять. И лишь по строгому наказу своего повелителя он, в конце концов, отбыл во Францию. Там он вскоре умер. Странно сказать, но, может, статься на чужбине ему недоставало Бен-Элдерской клети. Когда мы подошли к входу, он сидел у своего скального очага и глядел, как стряпает прислужник. Одет он был более чем просто, носил вязаный ночной колпак, натянутый на самые уши, и попыхивал зловонной пенковой трубкой. При всем том, осанка у него была царственная. Стоило посмотреть, с каким величием он поднялся нам навстречу. — А, мистер Стюарт, — сказал он, — добро пожаловать, сэр. Рад и вам, и другу вашему, который пока что неизвестен мне по имени. — Как поживаете, Клуни? — сказал Алан. Надеюсь, отменно, сэр. — Счастлив видеть вас и представить вам своего друга — Владельца замка Шос мистера Дэвида Белфура? Не было случая, чтобы Алан помянул мое имение без ехидства, но то наедине. При чужих он возглашал мой титул не хуже Герольда. «Входите же, джентльмены, входите», — сказал Клуни, — «милости прошу ко мне в дом». Он хоть диковинный обитель... И уж, конечно, не хоромы, а все же я принимал в нем особу королевской фамилии. Вам, мистер Стюарт, без сомнения, ведомо, какую особу я имею в виду. Смочим горло на счастье. А когда мой косорукий челядин управится с жарким, отобедаем и сразимся в карты, как подобают джентльменам. — Жизнь моя здесь несколько пресна, — продолжал он, разливая коньяк. Мало с кем видишься, сидишь сиднем, пальцами сучишь, да все думаешь про тот славный денек, что миновал, и призываешь новый славный день, который, как мы все надеемся, не за горами. Выпьемте же за восстановление династии. На том мы чокнулись и осушили чары. Я, право, ничего дурного не желал королю Георгу, но, пожалуй окажись он с нами, он сделал бы то же, что я. После спиртного мне сразу очень полегчало, и я был в силах оглядеться и следить за разговором, быть может, все чаще в легком тумане, но уже без прежнего беспричинного ужаса и душевной тоски. Да, это было и впрямь диковинное место, и такой же диковинный был у нас хозяин. За долгую жизнь вне закона Клуни Макферсон — подстать какой-нибудь вековухе, оброса ворохом мелочных привычек. Сидел он всегда на одном и том же месте, которое, прочим, занимать возбранялось. В клете все расставлено было в раз навсегда заведенном порядке. Коего никому не дозволялось нарушать. Хорошая кухня была одним из главных его пристрастий, и даже здоровые с нами — Он краем глаза следил за жарким. Как я понял, время от времени под покровом ночи он наведывался к своей жене и двум-трем лучшим друзьям, либо они навещали его. Большую же частью жил в полном уединении и сообщался лишь со своими дозорными достчелядью, которая прислуживала ему в клете. Поутру к нему первым делом являлся один из них — Бродобрей. Изобритьем выкладывал все новости в округе, до которых к был превеликий охотник. Распросом его не было конца. Он допытывался до всех мелочей, истого, как дитя. А, услышав иной ответ, хохотал до упаду и, припомнив задним числом, когда Бродобрей уж давным-давно ушел, вновь разражался смехом. Впрочем, вопросы его, по-видимому, были не так уж бесцельны отрезанный от жизни, лишенный, как и другие шотландские землевладельцы, законной власти недавним парламентским указом, он у себя в клане по-прежнему на стародавний обычай исправлял судейские обязанности. К нему в это логово шли разрешать споры. Люди его клана, которые не посчитались бы с решением Верховного суда, по одному слову затравленного изгоя, забывали, а подмщение безропотно выкладывали деньги. Когда он бывал в гневе, а это случалось нередко, он метал громы и молнии, почище иного монарха, и прислужники трепетали и никли перед ним, как дети перед грозным родителем. С каждым из них, входя, он чинно здоровался, а после оба по-военному подносили руку к головному убору. Одним словом, мне представился случай заглянуть изнутри в повседневный обиход горного клана, причем такого, чей вождь объявлен вне закона и обречен скрываться. Земли его захвачены. Войска охотятся за ним по всем краям, порой в какой-нибудь миле от его убежища. А меж тем последний оборванец, который каждый день сносил от него выволочки и брань, мог бы разбогатеть, выдав его. В тот первый день, едва поспело жаркое, к собственноручно выжил в него лимон. В подобных роскошествах он не знал недостатка и пригласил нас откушать. — Таким блюдом, только без лимонного сока, я подчевал в этом же самом доме его королевское высочество, — сказал он. — В те времена и мясо было редким лакомством. А о приправах никто не мечтал. Да и то сказать. В сорок шестом на моей земле больше было драгун, чем лимонов. Я не знаю, вправду ли удалось жаркое. При виде его у меня тошнота подступила к горлу, и я на силу проглотил несколько кусков. За едой Клуни занимал нас рассказами о том, как гостил в клете принц Чарли. Карл Стюарт, внук Иакова II, молодой претендент на престол Шотландии. Изображал собеседников в лицах и подымался из-за стола, чтобы показать, где кто стоял. С его слов, принц мне представился милым и горячим юношей, достойным отпрыском династии учтивых королей, уступающим, однако, в мудрости царю Соломону. Я понял также, что пока он жил в клете, он то и дело напивался, а, стало быть, уже в ту пору начал проявляться порог, который ныне, если верить слухам, обратил его в развалину. Как только мы покончили с едой, Клуни извлек видавшую виды захватанную и засаленную колоду карт, которую держит разве что в жалкой харчевне, и предложил нам сыграть а у самого уже и глаза разгорелись. Между тем, картежная игра была одним из занятий, которых я издавна приучен был сторониться, как недостойных. Мой отец полагал, что христианину, а тем более джентльмену, негоже ставить под удар свое добро и покушаться на чужое по прихоти клочка размалеванного картона. Понятно, я мог бы сослаться на усталость, Чем невеское оправдание, но я решил, что мне не пристало искать уловок. Наверное, я покраснел, как рак, но голос мой не дрогнул, и я сказал, что не навязываюсь в судьи другим, сам же игрок неважный. Клуни, он тасовал колоду, остановился. Это еще что за разговоры, промолвил он. Откуда эткое виговское чистоплюйство в доме клуни Макферсона? «Я за мистера Белфура ручаюсь головой», — вмешался Аллан. «Это честный и доблестный джентльмен, и не извольте забывать, кто это говорит. Я ношу имя королей». Аллан лихо заломил шляпу. «А потому я сам, и всякий, кто зовется мне другом, — На своем месте среди достойнейших. Просто джентльмен устал, и ему надо уснуть. Что из того, коли его не тянет к картам? Нам это не помех. Я, сэр, готов и расположен сразиться с вами в любой игре, какую ни назовете. — Да будет вам известно, сэр, — ответствовал Клуни, — что под всем убогим кровом всяк джентльмен волен следовать своим желаниям. Ежели б другу вашему заблагорассудилось ходить на голове, пусть сделает одолжение, а если ему или вам или кому другому тут в чем-то не потрафили, я весьма польщен буду выйти с ним прогуляться. Вот шваистину не хватало, чтобы двое добрых друзей по моей милости перерезали друг другу глотки. «Сэр», — сказал я, — Алан заметил справедливо, я и правда сильно утомился. «Мало того, как человеку, у которого, возможно, есть свои сыновья, я вам открою, что связан обещанием, данным отцу». «Ни слова более, ни слова», — сказал Клуни и указал мне на вересковое ложе в углу клеть. Несмотря на это, он остался не в духе, косился на меня неприязненно и всякий раз что-то бормотал себе под нос». И, верно, нельзя не признать, что щепетильность моя и слова, в коих я о ней объявил, отдавали пресвитерианским душком и не очень-то были кстати в обществе вольных горских якобитов. От коньяку, от оленины я что-то отяжелел. И едва улегся на вересковое ложе, как впал в странное забытье, в котором и пребывал почти все время, пока мы гостили в клеть. Порою, очнувшись ненадолго, я осознавал, что происходит. Порой различал лишь голоса или храп спящих, наподобие бессвязного лопотания речки. А пледы на стене то опадали, то разрастались вширь, совсем как тени на потолке от горящего очага. Наверное, я изредка разговаривал или выкрикивал что-то, потому что, помнится, не раз с изумлением слышал, что мне отвечают не скажу правду, чтобы меня мучил один какой-нибудь кошмар, а только глубокое отвращение, и место, куда я попал, и постель, на которой покоился, и пледы на стене, и голоса, и огонь в очаге, и даже сам я был себе отвратителен. Призван был прислужник Бродобрей, он же и лекарь, дабы предписать лекарства, но так как объяснялся он по-гельски, До меня из его заключения не дошло ни слова, а спрашивать перевод я не стал, так скверно мне было. Я ведь и без того знал, что болен. Прочее же меня не трогало. Пока дела мои были плохи, я слабо различал, что творится вокруг. Знаю только, что Клуни с Аланом почти все время сражались в карты, и твердо уверен, что сначала определенно выигрывал Алан. Мне запомнилось, как я сижу в постели, они азартно играют, а на столе поблескивает груда денег. Геней, наверное, шестьдесят, когда не все сто. Чудно было видеть такое богатство в гнезде, свитом на крутой скале меж стволами живых деревьев. И я еще тогда подумал, что Алан ступил на шаткую почву. С таким борзым конем, как тощий зеленый кошелек, в котором нет и пяти фунтов. Удача, видно, отвернулась от него на второй день. Незадолго до полудня меня, как всегда, разбудили, чтобы покормить, я, как всегда, отказался, и мне дали выпить какого-то горького снадобия, назначенного Бродобреем. Сквозь открытую дверь мой угол заливало солнце, оно слепило и тревожило меня. Клоуни сидел за столом и мусолил свою колоду. Алан нагнулся над постелью, так что лицо его оказалось возле самых моих глаз. Моему воспаленному, горячечному взору оно представилось непомерно огромным. Он попросил, чтобы я судил ему денег. На что? спросил я. Просто так в долг. Но для чего, повторил я, не понимаю. Да что ты, Дэвид, сказал Алан. Неужто мне денег в долг пожалеешь? Ох, надо было пожалеть. Будь я в здравом уме, но я ни о чем другом не думал, лишь бы прогнать от себя это огромное лицо и отдал ему деньги. На третье утро, когда мы пробыли в клете двое суток, я пробудился с чувством невыразимого облегчения, конечно, разбитый и слабый, но вещи видел уже в естественную величину и в истинном их повседневном обличии. Больше того, мне и есть захотелось. И с постели я встал без чьей-либо помощи. А как позавтракали, вышел из клетки и сел на опушке. День выдался серенький. В воздухе веяла мягкая прохлада. И я пронежился целое утро, встряхиваясь лишь когда мимо с припасами и донесениями Проходили к в выслуги и лазутчики. А крест сейчас было спокойно, и клуни, можно сказать, царствовал почти в открытую. Когда я воротился, они с Алланом, отложив карты, допрашивали прислужника. Глава клана обернулся и что-то сказал мне по-гельски. — По-гельски не разумею, сэр, — отозвался я. После злополучной размолвки из-за карт, что бы я ни сказал, что бы ни сделал, все вызывало у Клуни досаду. — так у имени вашего разумения побольше, чем у вас, — сердито буркнул он, — потому что это доброе гельское имечка. — Ну, да не в том суть. Мой лазутчик показывает, что на юг путь свободен, только вопрос... Достанет ли у вас сил идти? Я видел карты на столе, но золото и след простыл. Только гора надписанных бумажек, и все на клуневой стороне. Да и у Аллана вид был чудной, словно он чем-то недоволен. И дурное предчувствие овладело мною. Не скажу, чтобы я совсем был здоров, — Ответил я и посмотрел на Алана. А впрочем, у нас есть немного денег, и с ними мы себе изрядно облегчим путь. Алан прикусил губу и уставился в землю. "Дэвид, знай правду", молвил он наконец. "Деньги я проиграл. И мои тоже", спросил я. "И твои", со стоном сказал Алан. «Зачем только ты мне их дал? Я сам не свой, как дорвусь, карт. ба «Ба-ба-ба», — сказал Клуни, — «все это вздор». «Подурачились и только. Само собой, деньги вы получите обратно. Хоть вдвое больше, коли не побрезгуете». «На что б это было похоже, если б я их взял себе? Слыханное ли дело, чтобы я ставил палки в колеса джентльменам в таком положении, как ваш?» Куда бы это годилось? Уже во весь голос гаркнул Клуни, весь побагровел и принялся выкладывать золотые из карманов. Алан ничего не сказал, только все смотрел в землю. — Может, на минутку выйдем, сэр? — сказал я. Клуни ответил с удовольствием и точно сразу пошел за мной, но лицо у него было хмурое и раздосадованное. — А теперь, сэр, — сказал я, — раньше всего я должен принести вам признательность за ваше великодушие. — Несусветная чушь! — вскричал Клуни. — Великодушие какое-то выдумал. — Нехорошо получилось, конечно. Да что прикажете делать? Загнали в клетушку точно овцу в хлев. Только и остается, что посидеть за картами с друзьями, когда в кои-то веки залучишь их к себе». «А если они проиграют, то и речи быть не может!» Тут он запнулся. «Вот именно», — сказал я. «Если они проиграют, вы им отдаете деньги. А выиграют, так ваши уносят в кармане». «Я уж сказал, что склоняюсь пред вашим великодушием, и все же, сэр, мне до крайности тяжело оказаться в таком положении». Наступило короткое молчание. Клуничился что-то сказать, но так и не выговорил ни слова. Только лицо его с каждым мгновением сильней наливалось кровью. — Я человек молодой, — сказал я. — И вот я у вас спрашиваю совет. Посоветуйте мне как сыну. Мой друг честь по чести проиграл свои деньги, а до этого... Опять-таки, честь по чести, куда больше выиграл у вас. Могу я их взять назад? Хорошо ли будет так поступить? Ведь как ни поверни, сами понимаете, гордость моя притом пострадает. Да и для меня нелестно получается, мистер Белфур, сказал Клунья. По-вашему, выходит, я вроде как сети расставляю бедным людям, им в ущерб. А я не допущу, чтобы мои друзья в моем доме терпели оскорбления. Да-да, и вдруг вспылил. Или наносили оскорбления. Вот так. Видите, сэр, значит, не совсем я напрасно говорил. Карты — никчемное занятие для порядочных людей. Впрочем, я жду, что вы мне присоветуете. Ручаюсь, если Клуне, кого и ненавидел сейчас, так это Дэвида Белфура. Он смерил меня воинственным взглядом, и резкое слово готово было сорваться с его уст. Но то ли молодость моя его обезоружила, то ли пересилила чувство справедливости, спору нет, положение было унизительное для всех, и не в последнюю очередь для Клуни. Тем больше ему чести, что сумел выйти из него достойно, «Мистер Белфур, — сказал он, — больно вы, на мой вкус, величивы да обходительны, но при всем том в вас живет дух истого джентльмена. Вот вам честное мое слово. Можете брать эти деньги. Я и сыну сказал бы тоже. А вот и моя рука».